два окна в окнах четвертого этажа того и гляди грозящего обрушиться явского дома среди земноморской ночью появляются двое каждый в своем окне в левом том у которого жалюзи открываются наружу стоит мужчина почти сорока лет губы у него стиснуты порыв ветра треплет кольцо кудрей вокруг его лысины Он почесывает недельную щетину. Глаза его тусклы, как у несвежей рыбы. Однако мысли ясны, хотя и мрачны. В правом окне, там, где раздвижные рамы, пазы которых забились песком, листьями, пылью и сигаретным пеплом, а часть реек-жалюзи прогнулась, стоит женщина в поношенном, но чистом домашнем платье, голубом в белую крапинку. Из глаз ее текут слезы, строго по одной, как раствор из капельницы. Мужчина в левом окне издает короткий жалостный стон. Неуклюжим движением он ставит на подоконник круглое колено, а вслед за ним затягивает наверх и все свое тяжелое тело. Довольно одного взгляда вниз, как у него начинает кружиться голова. Он наклоняется вперед, вцепляясь в подоконник черными ногтями. «Не делай этого! Пожалуйста!» — слышится мольба женщины, его матери. Она высовывается из окна, чтобы он ее заметил. Еще миг, и она сама сорвется с четвертого этажа, рухнув на узкий тротуар или на крышу красной легковой машины, припаркованной внизу. «Я твоя родная душа!» — говорит она. «Сын Слышит звук ее голоса, но никак не реагирует. Она повторяет, на этот раз на иврите, с заметным русским акцентом. «Я твоя душа-близнец». Мужчина замирает. Ему требуется изогнуть шею, чтобы посмотреть ей в лицо. Она, довольная тем, что ей удалось остановить мгновение, спешит заполнить паузу. «Это я была во всех жизнях, бывших прежде этой. Это я!» В уголках глаз мужчины появляется намек на улыбку, мало-помалу захватывающую его губы. Улыбку, исполненную презрением. «Марина, слишком много пафоса», — говорит он. «Ты не только не моя душа-близнец, я тебя знать не знаю, ты для меня чужая». Наконец ему удается оседлать подоконник. Одна нога снаружи, другая внутри. «Кстати, это преступление, то, что ты сделала», — продолжает он, словно читая ей мораль, — «вломилась в такой личный документ». «Так сотри, все, что я написала, взрывается она. Что из-за этого из окна-то сигать? Я лишь хотела...» «Но ты была права, сука, ты вонючая, права. Нет никаких перевоплощений». «Как это нет? Есть?» «Конечно же есть!» Ее подбородок убедительно вздергивается вверх. «Что, прости? Есть переселение душ? И я, и ты, мы оба это знаем? Я сказала читателям, что нет, чтобы сбить их с толку, как в детективном романе, когда пытаются запутать, кто там убийца. Я не хотела, чтобы они встали между нами». Мужчина закрывает глаза и глубоко вздыхает. «Сударыня», — говорит он, — «вы мешали мне жить...» Так, пожалуйста, хоть не мешайте умереть. Если ты упадешь, я тоже упаду. А мне все равно. Больше мы не встретимся. Знаешь почему? Потому что нет переселения душ. Ничего нет. Конечно, встретимся, как встречались всегда. Это же я была с тобой в Венеции, в, в, в Хорбице. Мужчина издает смешок. Я Гитл, Гец! Она показывает дёсны. Мужчина становится серьёзным и внезапно бьёт кулаком по створке жалюзи. «Заткни свой грязный рот! Слышишь меня? Не смей произносить гитл! Не смей произносить гец! В жизни не произноси больше этих имён! Посмотри на меня, Гидалия! Это я, Гейлы!» Её губы дрожат. «Хочешь, чтобы я тебя придушил, а потом уже прыгнул вниз?» Я не боюсь. Ты уже убивал меня, когда мы были в Марокко. Отравил меня ядом, когда я была Гавриэлем. «Отравил меня ядом», — усмехается он. Подумать только, как мог Гавриэль, толмач, обладавший непревзойденным даром к языкам, превратиться в такое безграмотное чудище. Но тут он снова вспоминает, что нет никакого Гавриэля, что все — выдумка, метафора. «Фантазия. Я на тебя не сержусь, я все простила», — говорит она. «Это все было давно. Когда ты родился, я дала себе за рог всю жизнь молчать, хотя сразу же поняла, что это ты. По глазам. Глаза — зеркало души». «Да что ты мне голову морочишь, а? Глаза, зеркало!» «Какая гадость! Вдруг есть переселение душ? Вдруг я твоя душа-близнец?» «Ты думаешь, что сможешь так меня остановить? Ведьма ты, манипуляторша! Мы всю жизнь проспорили о таких мелочах, как какая-нибудь сраная зажигалка, и лишь теперь ты вдруг соизволила вспомнить и сообщить мне, что ты моя душа-близнец? Ты что, напилась?» «Некрасиво так разговаривать с матерью. Пойми, пока ты был маленький, я не хотела, чтобы ты что-нибудь вспоминал. Хотела только, чтобы ты жил...» Когда тебе было девять лет, я увидела, что ты начинаешь вспоминать, и сказала себе, что надо освободить тебя от меня. Подумала, что я напоминаю тебе о том, что было. И позволила тебе уехать в Израиль с отцом, чтобы больше никогда в жизни тебя не увидеть. Прекрасный план. И как чудно ты сумела его выполнить. Верно, не сумела. Я скучала за тобой. По тебе. По тебе. По тебе. Я нашла свою душу близнеца, а таким нельзя поступиться. Мне жаль разрушать твою теорию, но концы не сходятся. Если ты не заметила, все имена мои и моей души близнеца начинаются с буквы Гимель. Вот, кстати, еще одно подтверждение того, что все они были по сути мной, личностью, которую я сам для себя выдумал, потому что ненавидел свою настоящую личность. В моем возрасте... человек должен признаться в нескольких вещах что он лжец больной говнюк фантазер вот еще словцо с буквы гимель а ты не при делах потому что твое имя марина начинается с буквы мэм ну ну душенька непоколебавшись отвечает женщина тебе первому должно быть известно что имена приходят снизу а не сверху что такое имя Имя можно сменить без всяких проблем. А как быть с тем, что после того, как ты была непревзойденным переводчиком, ты говоришь на иврите, как будто получила дубиной в рожу? Это ты можешь объяснить? Талант к языкам не передается при перерождениях. Глупости все это. Ах, глупости! Вот так и запутываются люди, не умеющие лгать. Ничего-то у тебя не сходится. С чего бы тебе вообще перевоплощаться, скажи мне? Ты ведь даже не еврейка. А вот тут, извини меня, в голосе ее появляются менторские нотки. Переселение душ существует и в буддизме, и даже у друзов здесь, в Израиле. Но ты же не буддистка и не друзка, верно? Еще как, верно, и точка, хватит. Ты не перевоплощалась. Перевоплощалась? Нет, я перевоплощалась, Гриша. Нет, нет и нет. Он заходится в приступе кашля. «Хочешь чаю?» «Чаю? Ты что, в самом деле думаешь, почему ты такой упрямец?» «Ты искал меня всю жизнь, и вот она я. Я все время была здесь». Ее лицо внезапно светлеет, словно высвеченное лучами солнца, хотя на самом деле это всего лишь сноб света от уличного фонаря. «Да кто вообще тебя искал?» «Ну хорошо, пусть не искал». — соглашается она, — и правильно делал, что не искал. Но теперь ты написал для меня книгу, отличную книгу, письмо с признанием в любви. И я люблю тебя. Фу, гадость! Бррр! Поднимающаяся в нем ярость приковывает его седалище к подоконнику. Он машет руками, но не падает вниз. — И я не для тебя писал, и вовсе это не любовное письмо, дура. Это предсмертная записка самоубийцы, которая предназначалась всем дорогим душам, прочитавшим ее, тем, которых ты тщетно пыталась прогнать из книги. — Ладно, ладно, унижай меня, издевайся надо мной. Я привычная, — цедит она по-русски, словно сама себе, и ее пальцы выковыривают из паза жалюзи сухой листок, который рассыпается при прикосновении. — Ты... Четыреста лет так со мной поступаешь. И в глубине души ты ведь знаешь, что я твоя душа-близнец. Как это можешь быть ты? Объясни мне, как!» Держась одной рукой за оконную раму, он усаживается поудобнее нога на ногу. «Предоставь мне хоть одно доказательство. Только одно, два я не прошу». «Доказательство ему подавай», — бормочет она, словно обращаясь к стороннему наблюдателю. — Я проглотила устрицу, чтобы спасти тебе жизнь. — Ну да, конечно, — презрительно рычит он. — Это ты вычитала в книге, когда проникла в мой компьютер. — Когда мы были маленькие, мы играли в шишки, а наш папа делал надгробие. — Скажи, ты совсем тупая, — вскипает он. — Сказано же, приведи доказательство, о котором у меня не написано. — Когда ты был Джимуль, а я Гавриэль... Как-то зимой шел проливной дождь, может, дня три подряд. Никто не знал, где мы, а мы провели все это время в постели. Сказали себе, что это Ноев ковчег, а мы все звери вместе. Но я же все это описал, к чертовой матери, ты что, глухая? Ты это не описывал. Ты описал только последний день, когда было лето. Его лицо кривится, как от зубной боли. Внезапно он мягким голосом просит ее. «Дай мне сигарету, сделай одолжение». Женщина уходит вглубь дома. Пачки нет ни на столе в гостиной, ни возле раковины на кухне. Она возвращается в гостиную и ищет в складках дивана, под столом. И тогда она вспоминает. Она же вынула пачку, когда стучалась в запертую дверь сына. Пачка действительно там. На полу. Но зажигалки там нет. Она идет на кухню и открывает ящик. «Нам следует жить, как кошки», — размышляет она. «Поменьше думать». И одного единственного мига не проживешь, если занимать себя мыслями о вечности. В своих мыслях она некосноязычна, напротив, весьма красноречива. Внезапно слышится глухой удар. Она устремляется к окну. «Что там?» Она смотрит вниз. «Гриша!» Сквозь ее зубы прорывается наружу имя любимого сына, чье тело верно распростерто там, меж ужасающе подрагивающих кустов. Однако из них вдруг появляется бомж. Он подтягивает штаны и застегивает ширинку. Его вонь добивает даже до четвертого этажа. «Принесла сигарету?» — спрашивает сын, находящийся точно там, где она его оставила, на подоконнике. Вздох облегчения вырывается из ее уст. «Да, да, вот!» «Бросай сюда!» «Может, слезешь с подоконника и откроешь дверь?» «Бросай!» «Ты попытаешься поймать, и чего доброго сверзишься вниз!» «Бросай», — говорит он холодно, — «я не нашла зажигалки. Она у меня, кидай, я ловлю». Она кидает ему пачку сигарет, и он ловит ее одной рукой. Зажигает сигарету, глубоко затягивается и выдыхает густой дым. Она не сводит с него глаз. По его щекам текут слезы. Она, ясное дело, тоже плачет. Он подергивает босыми ступнями в воздухе, как ребенок, проверяющий, насколько холодна вода в бассейне. Голова его кренится вниз. Затем подаются плечи. Она начинает чувствовать то, что только мать, только родственная душа-близнец может почувствовать. Гриша, Слезай оттуда. Мамочка. Слово пронзает ее сердце. Что, Гришенька? Он кусает губу, страдая и покачиваясь вперед и назад. Что, солнышко, душенька? Солнце мое, зовет она его этой темной ночью. Душа моя. Я больше не могу. Конечно, можешь. Что мне делать, когда сигарета закончится? Выкури еще одну. А потом еще одну. Я так понимаю, что ты предпочитаешь, чтобы я умер от рака, а не разбился, выбросившись из окна. Я предпочитаю, чтобы ты не умирал. Но я не умею жить, мама. Устремляет он на нее взгляд, пугающий пустых глаз. «Я не живу». «Как так не живешь?» «Ты четыреста лет живешь. А если обождешь еще четыре часа, ты увидишь, как занимается новый день. И это не будет твой последний день. Это также и не последнее твое перерождение». Глупости все, что там говорили по телевизору. Хорошо, что ты его разбил. Без него лучше. Может быть так, мы снова начнем читать книги.